«Как помочь пирату?» Автор – Павел Пименов. Читает Аагира. До визита следующего пациента остается еще 10 минут, и я решаю немного прибраться в кабинете. Обертки от шоколадных батончиков «Зверь» разгладить и аккуратно сложить в папку особо важной лотереи. Пустые бутылки «Адский пивасик» «Поставить ящик помощь детям зумбези!» «Пройтись пылесосом вокруг дивана!» «Вдруг завалялась монетка!» «Стереть следы крови и соплей с дверной ручки!» «Ух, как же тяжело отставному военному содержать контору психоаналитика!» ну -с, приступим!» «Входите!» Кричу я в темное пространство за дверью, и оттуда выплывает фигура в поношенном скафандре. «Да уж, клиентура у меня бедноватая!» На нашем астероиде богачи не водятся. А если водится, то не афишируют свое богатство. Пока пациент раздевается, я быстро листаю его карточку, полученную по космосвязи утром. Свенсен Бурка по кличке Ксабан. 45 лет, не женат, профессия разнорабочий, участвовал в битвах к кошачьей туманности, гиплом перекрестке, северном провале. Ранения, переломы, контузия. Фотография. Крупный мясистый нос, пухлые губы, покатый лоб и маленькие кругленькие глаза. Вывод. Типичный варюга, бандит и грабитель. Коп. Как называют в наших краях этих искателей приключений. Романтиков с заряженным бластером. Космический пират. Коп. Жду, когда Свенсон усядется на диване и заговорит первым. «Где-то я читал, что это важно – дать пациенту выговориться. Вот и даю им право первого слова». Даже музыку отключают для торжественности момента. Мистер Суринама Патаглот! Что ж, первый тест пациент провалил. Это радует, есть чем работать. Можно просто доктор Сур. Поправляю я больного и врубаю полет Валькирии Вагнера. Вас что-то беспокоит? Пациент мнется, ерзает, беспокойно шевелит руками. Что ж, Вагнер и не таких раскалывал, подождем. Где-то я слышал, что люди более разговорчивы под соответствующую музыку. Поэтому для своего психобизнеса я потратился на мощную квадросистему с обвуфером, И она себя оправдала на все сто. Еще ни один затворник-молчальник не смог выстоять перед современной техникой психоанализа. Я потерял уверенность, доктор. Вот, наконец-то. «Громче!» – приказываю я. «Повторите громче!» Кто-то мне рассказывал, что проблему надо проговорить вслух и не один раз. То ли в кабаке местном, то ли в борделе, не помню. «Я потерял уверенность в себе!» – орёт Свенсенбург в унисон вагнеровскому крещендо. И я ему верю. «Отлично! Пациент готов излить тушу. Ставлю щелкунчика, Откупориваю бутылку адского пивасика, откидываюсь в кресле, вытягиваю ноги, закрываю глаза. «Рассказывайте, Свенсон, только здесь вас выслушают и помогут». Успокаиваю я больного и отдаюсь бессмертному творению Чайковского. Когда меня выперли из космофлота без пенсии, я долго думал, чем же заняться. Я умел только драться, пить и балдеть под музыку. Из двух вариантов – вышибала в трактире «Форточка» «Технопоп» и бармен в клубе «Сиротинушка-бесприютная» «Шансон». Я выбрал третий, открыл собственное дело, неведомое в наших краях. Был у нас в батальоне мозговед, любитель классической музыки. Вот я и решил пойти по его пути. Выдумал себе имя по заковыристи, повесил на стену фальшивый диплом, и дело пошло. Да еще как! Кто бы мог подумать, что среди отбросов рудничных астероидов и мусорокосмических трасс Так много невротиков и психопатов. Жаль, что соплата не так блестяще. Хватает лишь на выпивку и закуску. Но и то неплохо. «Во время последней работы...» <смешек> <смешек> <смешек Начинает пациент. Свенсон, я знаю, что вы коп, не тушуйтесь, говорите откровенно». Подбадриваю я пирата и заглатываю очередной шоколадный батончик. «А, -а, -а значит так...» Во время последнего рейда, когда мы почти сломили оборону экипажа, вдруг из-за угла выскакивает такая пигалица с бластером перевес. Глазище огромное, кричит что-то не по-нашему и на меня оружие наводит. А я стою и не двигаюсь. Мне барабануть энерголучом наискосок через белую шейку, через ручку, эту изящную с бластером, да захватить кусочек сочного бедрышка, обтянутого ситцевым платьицем. Перешагнул бы через рухнувшее тело, Фонтанирующее сладкой девичьей кровью. Да и дело с концом. Сзади ребята толпятся, поджимают, А я робел и не с места. Ступор. Как есть ступор. Ну, Сеня Косой за моей спины Точеным разрядом укокошил девицу, Спас меня от смерти, чего там скромничать. Но уверенность я потерял. И руки что-то дрожать начали, И в рейд идти неохота. А ведь я капитан, ну, главный в нашей... «Банде!» – подсказываю я от хлебового пива под танец снежинок. «Группе!» – «Коллективе единомышленников!» «Мобильной бригаде!» – «Отряде и братстве!» – настаивает Свенсон. «Хорошо, хорошо!» – сдаюсь я. «Называйте, как хотите!» Коп откашливается. «Не найдется ли у вас чего-нибудь промочить горло?» «Спиртное не держу!» «Вру я!» под дворец сластей конфетинбург!» «Могу предложить шоколадный батончик, только обертку верните, я собираю для мамы». Коп отказывается и продолжает жаловаться на судьбу. «Капитану в нашем деле без уверенности никак. Он и в бой идет первым, и при разделе...» добычи встреваю я, – «награбленного». «Вы знаете, мистер Суринамо, по «Доктор Сур, пожалуйста». «Доктор, если вы будете меня перебивать, то я лучше пойду». «И без вас обойдемся!» – возмущается пациент. «То ли вторая, то ли третья стадия. Гнев. Надо будет проверить по обложке пластинки, где я размечал эти повороты настроения. Что там у нас? Прибытие Клары Щелкунчика?» «Да, похоже на третью стадию». «Успокойтесь, Свенсон. Ваша проблема не уникальна». «Это я тоже где-то услышал в сериале каком-то, что ли». «Типа надо больному показать, что доктор с таким уже сто раз сталкивался, и рецепт излечения известен как дважды два». «Правда?» – радуется пациент. «Ну что я говорил? Как дважды два?» «Конечно! Через это проходит каждый мальчик в период взросления. Несет меня штампами из кинофильмов, благо музыкальный фонд соответствует. И каждый мужчина, конечно. Тут нет ничего удивительного». «Медициной этот вопрос изучен вдоль и поперек. У всех свои недостатки. Бороться и искать, найти и не сдаваться. И вас мы вылечим. Алк, э Это наш профиль». «Правда?» – переспрашивает пациент. «Да, истинный крест», – отвечаю я и выключаю музыку. «А как?» – не унимается больной. «Откуда же мне знать? Потрандеть за здоровье – это одно». А найти действенные лекарства тут нужен индивидуальный подход. «Оплата вперед?» – задаю я встречный вопрос. «Денег нет», – огорчается Свенсон. «Все спустили вчера на выпивку и на шлюх в сиротинушке». «Но я обязательно заплачу, мне бы только еще в один рейд сходить, а?» «Ладно», – соглашаюсь я. «Дайте подумать, как вам помочь. Ставлю полонез Шопена в ля-мажоре, самый бодрящий». «Нет-нет, не героический, хотя тот тоже в ля мажоре Другой ставлю, номер 13. Уж не знаю почему, но под эту композицию мне думается лучше всего. Еще одна бутылка пива, еще один батончик. Минута проходит, другая, а мысль все не рождается. Уж очень сложный случай попался. И северный провал, и кошачья туманность. Шустрый какой пират, везде орудует. Что же ему предложить? Пациент нервничает, бутылки мои присматривается, принюхивается. Закрываю глаза, советуюсь Шопеном. Попугай! Кричу я. Что? удивляется Свенсон. Вам нужен попугай. Какой еще попугай? Зачем? Но я взмахом руки отметаю все возражения, переключаюсь на первый Броденбургский концерт и начинаю втирать туфту. Попугай это символ! Хищная птица, злобная, как сто чертей. Большой попугай, с мощным хохолком. Пожалуй, лучше всего подойдет пальмовый черный кокоду. «Где же я пальму возьму?» – закрушается недалекий коп. «Пальма не нужна», – объясняю я. «Это просто так попугай называется. Он будет сидеть не на пальме, а у вас на плече». Готовый ринуться в бой черной молнией, наводя ужас на противника и в то же время подвластный могучему воину – вам. «Боевой крик попугая послужит для вас ободряющим зовом, придаст уверенности в себе и кровожадной решимости». Двенсон приободряется. На его лице уверенность и кровожадная решимость. «Кроме того, продолжаю я, Кокаду будет советчиком и другом. Его можно научить нескольким фразам, и, продележея полученного в честном сражении, попугай сможет корректировать размер вашей доли. В сторону увеличения, конечно же». «Хорошо бы!» – мечтательно вздыхает коп. «Он также поднимет ваш авторитет среди коллег и подчиненных!» «Представьте себе! Могучий предводитель, но заботливый, оберегающий трогательную птичку!» «Все копы сентиментальны, сиротинушки в холодном космосе!» «И тут попугай! Символ дома, далекой земли, родины бесприютных скитальцев!» Свенсон утирает слезу. «Доктор, ну где же мне взять кокаду? «Не беспокойтесь, — говорю я. Как раз вчера приятель подарил мне такого попугая». «А корм?» «Он не совсем настоящий. Батареки надо менять раз в месяц». Открывая нижний ящик стола, активирую птичку. «Черный, хохлатый, как живой. Не отличишь от настоящего». «Держите!» — протягиваю робота-игрушку Свенсону. «Спасибо, доктор! Большое спасибо!» «Но запомните! После рейда сразу ко мне!» «Расплатитесь и за сеанс, и за попугая!» «Конечно, доктор Суринамо, просто сур, пожалуйста!» «Провожаю больного до шлюза, прощаюсь!» «До следующего пациента еще минут десять!» «Я ставлю галочку в списке проданных товаров, помечаю регион появления уникального средства от неуверенности». Открываю ящик, проверяю, что там осталось. Кошка Мурлыка, пес Верный друг и желтенький бегемотик Бяшка. Вздыхаю. Попугаев надо заказать еще, и крысалиски кончились. Ставлю лунную сонату, откидываюсь в кресле, вытягиваю ноги, закрываю глаза. Кому мне спихнуть бегемота? Вы слушали рассказ Как помочь пирату. Автор Павел Пименов. Читала Агира. Звукооператор Григорий Кабанов.